«Глава 6. Рим. Конец августа 1937 года. Мастерская Фенди. «Адель, у меня потрясающие новости!» — воскликнула Мадалена, входя в мастерскую подруги на Адель Плебешита. Та кормила грудью ребенка, новорожденную дочку по имени Карла. Остальные три девочки спокойно играли в углу. Их присутствие выдавало только негромкая возня — Впрочем, после материнского окрика в мастерской сразу же воцарился порядок. Каждое утро, отправляясь в мастерскую, Адель брала с собой четырех дочек, выкраивая часы для работы между кормлениями. А когда подходило время для сна, она укладывала девочек в ящики для хранения сумок. Эдуарда не мог сдержать смеха, когда заставал детей спящими в столь непривычном месте. Для всех они были необычной парой. При виде этих молодых людей, так влюбленных друг в друга, Мадалена каждый раз поражалась их энтузиазму и способности создавать роскошные аксессуары для римской знати. «Я вся внимание, ответила Адель, отнимая малышку от груди. Карла родилась в середине июля, и Адель практически сразу вернулась к работе. «Но сначала присядь и выпей чего-нибудь. Я умираю от жажды. Такая духота». «Да». Жара и не думает спадать. Адель кивком подозвала девушку и попросила принести им свежего лимонада. Весь август стояла непривычно мягкая, скорее майская погода, и только на пороге осени Рим накрыла жарким зноем. «Не беспокойся, я не отниму у тебя много времени», произнесла Маталена, присаживаясь. «Перестань. Оставайся сколько хочешь. Может, с тобой я хоть немного развеюсь и отдохну. Я так устала». Малышка не даёт и глаз сомкнуть, — поинтересовалась Мадалена, кивнув на мирно посапывающую девочку на руках у подруги. «Кто? Карла? Да нет. Просто у меня мало молока. Боюсь, придётся искать кормилицу», — вздохнула та, баюкая дочку. «Ах, вот как! Может, я могу помочь?» — предложила Мадалена. «У моей служанки из Фразеноне недавно родилась сестра. Ей нужна работа. Возможно, из неё вышла бы неплохая кормилица». «Да, без кормилица мне не обойтись. Не могу взять в толк. Чего у меня так мало молока? С Паулой, Анной и Франкой таких проблем не было. Не бери в голову. Мы быстро кого-нибудь подыщем. Приду домой и сразу же скажу Лизете, чтобы вызвала сестру». Адель улыбнулась и спокойно вздохнула. «Спасибо. Ну, а теперь выкладывай, что за новости?» «Что-то грандиозное, верно?» — спросила Адель, укладывая Карлу. Верно. Мы с Федерико приглашены на прием на виллу Терлания. Самому удучи», — начала Мадолена. Я права. Потрясающая новость, воскликнула Адель, догадавшись об истинном мотиве визита приятельницы. За последние несколько месяцев Мадолена стала ее лучшим послом в капиталистских верхах. Подруги и знакомые Мадалены, по большей части жены политиков, и римская знать стали завсегдатаями в магазинах Фэнди на дель Плебешита» и «Навея пьяви». Так ширилась клиентура галантерии и росла популярность фамилии Фэнди, что не могло не радовать обеих подруг. «Не буду ходить вокруг да около. Знаю, что прошло о но я пришла к тебе за вечерним минадером с драгоценными камнями. Примечание». Небольшая сумочка в жестком корпусе, часто отделанная драгоценными камнями, стразами или вышивкой. Конец примечания. В тон моему черно-розовому шифоновому платью от Эльзы Скиапарелли. Помнишь, я говорила тебе о нем, когда его доставили из Парижа? Адель задумчиво кивнула. Значит, Минадьер? Когда прием? В субботу, 4 сентября. «Мадалена, 10 дней — это слишком мало. Эти минадьеры с драгоценностями — настоящие произведения искусства. Их нужно делать заранее. Они не пользуются спросом, потому что стоят целое состояние. Но в твоем случае меня пугает не цена, а сжатые сроки», — объяснила Адель. «Думаешь, не успеешь? Не стесняйся, я пойму и подберу у тебя другую сумочку. Погоди». «Ты же знаешь, не хуже меня, что такая сумка, как драгоценная шкатулка. Я могу ее сделать за 10 дней, но мне придется работать и днем, и ночью». Мадалина кивнула. «Ты же знаешь, что твои аксессуары придают утонченность и лоск моим нарядам. На каждом приеме все только и спрашивают, кто шил мою сумочку или горжетку». «Да, да, знаю». А потом они валом бегут ко мне, на -пьяве с просьбой пошить им то же самое», — задумчиво проговорила Отель. Мадалена притехла, понимая, что подруга уже обдумывает, как осуществить ее просьбу. По блеску в глазах, устремленных куда-то за пределы мастерской, и по румянцу на щеках Мадалена догадалась, что безудержная фантазия подруги уже вовсю трудится над вожделенным минадьером. «Мне кажется, лучшая форма для такой вещицы...» — начала Адель. — Это небольшой металлический прямоугольник на манер портсигара или же овал, обшитый кожей, например, крокодильей, украшенный стразами или драгоценными камнями. Мадалена довольно улыбнулась. Адель слишком любила вызовы, чтобы отвергнуть такое предложение. — Хочешь, я пришлю тебе платье от скиапарелли? – спросила она. — Да, было бы неплохо. Хотя я почти уверена, что она использовала тот же оттенок розового, что и для упаковки духов, верно? Они упаковывают одежду и аксессуары в один и тот же особый цвет. Совершенно верно. Об этом оценке восторженно писали в ВОК. Свежий розовый тон. Не такой броский, как Фуксия, но и не такой насыщенный, как Малиновый. Да-да, я хорошо его помню, перебила ее Адель. Мадалена рассмеялась. «Вижу, тебе не терпится взяться за работу. Узнаю этот взгляд», — сказала она, собираясь прощаться. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — произнесла Адель, покраснев и подставив подруге щеку для поцелуя. «Я загляну к тебе на днях. Завтра узнаю насчет кормилицы. А сейчас у меня важная встреча. Удачи!» — попрощалась Мадалена, открывая дверь мастерской. «Постой! Ты же мне так и не сказала, какой хочешь минадьер!» Позвала ее Адель привстав с места. А зачем? Делай на свое усмотрение. Я целиком и полностью тебе доверяю.